Часть первая. Огонь и лёд. Глава 1. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobu.org. Если вы скачали или слушаете её на другом сайте, в книге будут пропущены главы или фрагменты глав.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 audiobook.org просто лучший сайт с аудиокнигами, с этим не поспоришь. Дорога к партнерству началась для меня незаметно. Она стала приобретать свои контуры, когда в участке поползли слухи о нашем слипаединке. В тот день я штрафовал за превышение скорости в Banker сидя в засаде на пересечении Second и Bodrie стрит К концу дежурства моя книжечка с квитанциями о штрафах была исписана вдоль и поперёк. От непрерывного восьмичасового наблюдения голова уже ничего не соображала. Возвращаясь в участок и проходя мимо комнаты для инструктажа, в которой толпились желающие послушать дневную сводку преступлений, и они услышал Джонни Фогеля: "Они уже сто лет не дрались". Харрол запретил частные бои! Думаю, дело не в этом. Ой, отец, скорее с еврейчиком, И тот говорит, что ставил бы на Джо Луиса, будь тот белый. Том Джослин толкнул меня локтем. «Блакин, это они о тебе говорят. Я посмотрел на Фунгеля, который разговаривал с кем-то в сторонке. Выкладывай, Томми. Джослин ухмыльнулся. Ты знаешь ли Бланчерда? спрашиваешь. Так вот, он теперь пристав, а то я не знаю. Ладно. Напарник Ли уже заканчивает свою двадцатку. Никто не думал, что он сразу нас покинет, но похоже на то. Элис Лоу, зам окружного прокурора и начальник того самого отдела, куда он пристроил Ли, сейчас ищет смышленого парня к нему в пару. Говорят, Лоу не равнодушен к боксерам и поэтому хочет, чтобы напарником Ли стал ты. С другой стороны, Папаша Фогеля работает в следственном отделе. Они, словом, вроде друзья, и Фогель старший, вовсю старается пихнуть туда своего сыночка. Если честно, ни он, ни ты не обладаете достаточной квалификацией. А вот я, задетый последними словами, но притворившись, будто мне наплевать, я сострил: "Зубки у тебя мелковаты, в клинче надо уметь кусаться. Чтобы получить место в отделе, надо пройти через сотни клинчей". Но мне было не наплевать. В ту ночь я сидел на ступеньках своего дома и смотрел на гараж, в котором находились вещи из моего прошлого: Боксерские груши, альбом с газетными вырезками, программки на поединке, рекламные фотоснимки. Я размышлял о том, чего успел и не успел достичь в боксе. О том, как сбрасывал вес, вместо того, чтобы набрать лишние десять фунтов и драться с тяжеловесами. Вспоминал, как в том самом зале, куда мой отец ходил на собрание нацистского общества, я лупил неповоротливых мексиканцев среднего веса. Полутяжелый вес был ничейной землей. И с самого начала я решил, что это как раз моя категория. Привеся семьдесят пять фунтов, я бы легко мог танцевать на цыпочках мог бы наносить точные стремительные хуки, а против моего левого бокового мог устоять разве что бульдозер. Но в полутяжелом не было бульдозеров, потому что любой боксер этой категории, жаждущий славы, жрал в три горла, чтобы превратиться в тяжеловеса, даже зная, что потеряет былую подвижность и силу удара. Полутяжелый вес был безопасной территорией Он гарантировал деньги без особого напряга. Полутяжелый — это статьи Бренера на Daily News, обожание со стороны папаши и его зацикленных дружков антисемитов, звездный статус в районе Линкольн-Хайтс и Глесл-парк. Иными словами, потолок, которого я мог достичь, не выбиваясь из сил. И тут появился Рони Кордера мексиканец Эзель Монте. Средний вес, юркий, хорошо поставленный удар с обеих рук, вязкая защита, локти по бокам для отражения ударов в корпус. В девятнадцать он имел достаточно крепкую для своей категории мускулатуру. Со временем заматерев, он безусловно придвинется к тяжелому весу и к большим деньгам. Свои годы Кордеро уже одержал четырнадцать побед нокаутом подряд, побив всех сильнейших в городе боксеров среднего веса. Совершенствуясь в мастерстве и желая испытать на прочность всех противников, он бросил вызов и мне, со страниц Гэральд. Я знал, что Кордеро сравняет меня с землей, а проигрыш Мексикашки нанесет урон моему имиджу местной знаменитости. Я знал, что уклонение от боя навредит мне, но ответ на вызов просто убьет. И стал искать место, куда можно смыться. Армия, флот и морская пехота выглядели неплохо. Затем разбомбили Пёрл-Харбор, и они стали воплощением героизма. Потом с Папашей случился удар, он потерял работу и пенсию и перешел на кормление с ложечки. Мне была дана отсрочка от военной службы, и я пополнил ряды полицейского управления Лос-Анджелеса. Я знал, куда ведут эти мысли. Жлобы из ФБР спрашивали меня, кем я себя считал немцем или американцем. И намекали, что я мог бы доказать свой патриотизм, оказав им некую услугу и чтобы не думать дальше на эту тему, я сосредоточил все свое внимание на хозяйском коте, выслеживавшем пташку на крыше гаража. Когда кот прыгнул, я признался себе, что очень хочу, чтобы слова Джонни Фогеля оказались правдой. Работа в отделе судебных приставов, повышала твой статус среди полицейских можно было носить штатское, ездить на обычном автомобиле. Работа в отделе означала охоту за настоящими преступниками, а не просто разгон пьяницы, попрошая их перед midnight mission. Она подразумевала сотрудничество с офисом окружного прокурора и одновременно со следственным отделом, равно как и ужины с мэром Бауроном. Если, конечно, он был в настроении послушать рассказы о состоявшихся битвах. Размышления на эту тему расстроили меня. Я спустился в гараж и принялся колотить грушу, пока не начал усводить руки. В течение нескольких недель после этого я патрулировал северные границы нашего участка. В напарнике мне дали новичка балаболку которого звали Сидвелл. Парнишка только что вернулся с Панамского канала, где три года прослужил в военной полиции. Словно преданная собачонка он следил за каждым моим словом, и был настолько очарован работой в обычной полиции, что после дежурства задерживался в участке, чтобы потрепаться с надзирателями, поиздеваться над фотороботами, разыскиваемых преступников в раздевалке, в общем, надоедал всем, пока кто-нибудь не советовал ему валить домой. Он не отличался хорошим воспитанием и чувством такта, мог болтать к чему угодно и о чем угодно. Я был в числе его излюбленных тем для разговора. Все сплетни он пересказывал тоже мне. Я игнорировал большую часть слухов, в частности о том, что начальник управления Хорал собирается создать сборную по боксу и предложит мне место в отделе, или я и Лиса согласимся войти в состав этой сборной. А окружной прокурор Ряслев якобы перед войной выиграл кучу денег, делая ставки на мои победы. И теперь будто бы возвращает мне свою запоздавшую благодарность. И еще что Хорл отменил свой приказ, запрещавший частные бои, и что какая-то шишка хочет порадовать меня и одновременно на мне заработать. Все эти сказки звучали слишком странно. Теперь я знал, что бокс сейчас для меня на втором плане. Из всех этих сплетен я уяснил для себя лишь одно. На вакансию в отдел претендуют двое: я и Джонни Фогель. У Фогеля в этом отделе работал папаша. Что до меня, то на тот момент я был всего лишь набравшим вес бывшим чемпионом. Понимая, что единственный шанс одолеть кумовство это привести себя в форму, Я начал тренировки, сел на диету и прыгал через скакалку, пока не превратился в красивого и стройного полутяжеловеса. После этого я стал ждать.